Ответим за каждое слово. Искренне убежден, что в неотвратимом для каждого из нас финале, когда надлежит, помимо всего иного, держать ответы за каждое слово, при условии, что нас вообще сочтут достойными диалога, с нами будут говорить на русском языке. Так какого же качества, какой чистоты язык предъявим, На каком русском, в е р е н н о м нам для сохранения и умножения, будем ответствовать пред с у д и е й Как важно нам осознать это сейчас, пока еще есть время и возможность хоть что-то исправить. Нам, терпящим одно за другим поражение в стремительно сужающемся геополитическом и духовном пространстве, нам стремительно уменьшающимся в своей численности, в том числе и матерям, в ужасающем количестве убивающим собственных нерожденных детей, нам, задыхающимся от табачного дыма и спиртового перегара, неизменно впадающим в уныние и отчаяние, нам надлежит, наконец, осознать, что русский язык, один из последних форпостов самости народа, по-прежнему свидетельствует, о высокой миссии, возложенной на русскую нацию, так чудно запечатленной в нем самом. Подтверждение богоизбранности нации находим и в событии вселенского масштаба, происшедшего на берегу реки Свирь, куда в 1485 году, повинуясь божественному глазу, пришел из Валаама для совершения духовного подвига инок Александр. Здесь был бор красен зело, место сие было леса и озера исполнено, и красно о т с ю д у и никто же там от человек прежде живяще. Здесь святой провел несколько лет в полном уединении, не вкушая даже хлеба, а питаясь лишь з е л ь е м зде растущим. Здесь позже основал он обитель. Здесь, на двадцать третьем году поселения, явился ему большой свет, и он услышал исходящее из уст трех лучезарных мужей, вошедших к нему в храм, повеление. «Возлюбленный, я к о ж е видеши, в триех лицах глаголющего с тобою, созижди церковь свою во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единосущной Троицы, ас же т и «Ти мир мой оставлю, и мир мой подам ти». И если впервые в истории человечества троичный бог явлен был человеческому взору в ветхозаветные времена святому праотцу Аврааму у мамврийского дуба, то второй раз на русской земле русскому святому, русскому человеку, хотя и вепсу по национальности. В своем знаменитом дневнике Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1904 году запишет «Что значило это явление новозаветному святому, не будем дерзать отвечать, только будем стремиться почтить эту землю, тот монастырь, который был воздвигнут на севере русской земли по велению Бога Троицы и самого новозаветного Авраама, преподобного отца нашего и чудотворца а Александра. Воистину, смирение, как одна из доминирующих черт русского национального характера, нередко именуемая в миру скромностью, тема для отдельного повествования.